Пока я поступил на службу в армию, прошло некоторое время, и у меня было несколько свободных месяцев, в которые я мог потратить свои деньги и время благороднейшим образом. Некоторые ночи я проводил за игрой в карты, а некоторые — за певучим звоном хрустальных стаканов и пенящейся искристой влагой вина. Сровость климата. Нравы обычаи страны имеют связь с бутылкой отечественной, которая приобрела немаловажное социальное значение, какого в нашей рассудительной Германии она не имеет. И я знал в России людей, которые в искусстве умения пить были настоящими виртуозами. Но все они были буквально ничто. В сравнении с одним старым генералом, с седой бородой, с угреватым медно носом, который с нами обедал за общим столом. Этот храбрый муж в одном сражении с турками лишился верхней части своего черепа. Так что, когда ему за обедом представляли нового иностранца, он вяжливейшим образом извинялся, что вынужден остаться за столом в шляпе. Генерал этот имел привычку во время еды выпивать несколько бутылок киршвассера, а в заключении высушивать бутылку арака. При этом в особо торжественных случаях он эту дозу удваивал. Но на его наружности никаких следов, изобличающих пристрастие к экспертным напиткам, не замечалось. Это обстоятельство показалось мне долгое время невозможным, и немало часов я думал над этим, пока как-то случайно не пришла мне счастливая мысль в голову, и я напал на след для выяснения этой загадки. В один прекрасный день ключ загадки был у меня в руках. Дело было в следующем. Добрый генерал имел обыкновение от времени до времени поднимать свою шляпу. Это я неоднократно замечал но ну, никакого значения я этому не придавал. Ничего удивительного в том, что ему могло быть жарко и еще меньше что его голова нуждалась в свежем воздухе. Но вот раз во время своих наблюдений я заметил, что как только он приподнимает свою шляпу, то вместе с ней приподнимается и серебряная пластинка, которая служила ему вместо верхней части черепа из образовавшегося отверстия выходили парами те крепкие напитки, которые он поглощал во время обеда. Загадка была разгадана. Я рассказал об этом открытии двум своим друзьям, и они попросили меня показать им свои наблюдения. И вот в конце одного обеда я встал со своей трубкой позади генерала И в ту секунду, когда он поднял свою шляпу, я поднес кусочек зажженной бумаги к парам, выходящим из отверстия его головы, и мы увидели восхитительное, новое для всех нас чудесное зрелище. Я превратил в огонь табачный дым, который поднимался над генералом, а спиртные пары, которые были задержаны в седых волосах генерала, в голубоватый дымок, окружавший голову генерала ореолом, божественней, красивей и восхитительней которого я никогда не видел. Мой опыт не мог ускользнуть от внимания генерала, но он на это ничуть не рассердился и даже несколько раз разрешил мне повторить свой опыт, который придавал его внешности почтенную таинственность». И как только за столом появлялся новый человек, я был уверен, что опыт будет возобновлён. А для того, чтобы эти представления имели больше интереса, чтобы выполнение было более блестяще, многие держали пари на лишнюю бутылку арака, которая предоставлялась в распоряжении генерала. В конце концов, это сияние стало таким большим, что он стал угодным небу и переместился к святым, где, я и думаю, с ним опять встретиться когда-нибудь».